2. Диана с Марком находились у себя в покоях. В последнее время им вместе пришлось пройти через многие неприятности, преодолеть препятствия, которые послала им судьба. Они лежали на кровати и наслаждались каждой минутой, проведенной вдвоем. — Срок маленький, ты ничего не услышишь там, — усмехнулась Диана, поглаживая волосы Марка. — Услышу. — настаивал на своем молодой человек, легонько прижимаясь к ее животу. «Кого ты больше ждешь? Мальчика или девочку?» «Любимая». Марк взял ее ладонь и поцеловал. «Я буду счастлив в любом случае, независимо от того, кого ты мне подаришь». «Я бы хотела две девочки и одного мальчика», — сказала Диана. «Как ты там говоришь? Да будет так». «Именно». «Согласилась Диана. Ты будешь прекрасным папой. А ты – самой лучшей мамой!» Он поцеловал ее. «Сегодня у тебя состоится очень важная встреча, пожалуй, одна из самых значимых в твоей жизни». Услышав это, Диана встрепенулась. Голос появился внезапно, и когда такое происходило, это означало, что должно произойти что-то очень важное. Тотчас в дверь постучали. Марк встал с кровати. «Войдите». «Господин», — вошла служанка и сразу же поклонилась в сторону Дианы. «Что-то случилось?» — спросил Марк. «Прибыл какой-то старый мужчина. Он сказал, что хотел бы встретиться с вашей женой, госпожой Дианой». «Это он». Диана посмотрела на нее. «Этот человек представился?» «Да. Он назвал свое имя. Давид». Марк призадумался. Он знал всех в своих краях, но это имя слышал впервые. «Где он сейчас?» «Ожидает на улице». «Идем. Я хочу посмотреть на него. Не хватало нам еще незваных гостей. Вдруг он наш недоброжелатель?» Когда они вышли на улицу, то увидели мужчину в черном одеянии, опиравшегося на трость. Посмотрев на него... Диана сразу же почувствовала какую-то тревогу внутри. «Добрый день!» — вежливо поприветствовал их мужчина, слегка улыбаясь. «Здравствуй!» — ответил Марк, пристально смотря на него. «Кто ты такой?» Мужчина подошел ближе. «Мое имя — Давид». Именно это имя произносил несколько раз голос вчера ночью. Затем сказал, что предстоит важная встреча. Скоро. «Ты его знаешь?» – прошептал Марк, обращаясь к Диане. «Милый», – она повернулась к нему, – «я потом тебе все объясню. Поверь, все хорошо. Позволь мне поговорить с этим человеком. Диана, я не могу тебя оставить наедине с незнакомцем, не забывая о том, что случилось несколько дней назад. Он не предоставит нам никаких проблем. «Ни мне, ни уж тем более», – она погладила ладонью по своему животу. «Нашему малышу. Поверь мне». «Хорошо. Но потом ты мне все расскажешь, и это не обсуждается». «Договорились», — согласилась Диана. Давид пристально наблюдал за их разговором, не сводя своих темных глаз с девушки. «Ты можешь пройти». Обратилась она к колдуну и указала жестом, чтобы тот следовал за ней. Марк настороженно проводил его взглядом но доверившись своей супруге, решил не мешать их предстоящему диалогу. В то же время у него было какое-то странное ощущение, этот человек не внушал никакого доверия. Диана и Давид прошли в библиотеку. Девушка не просто так выбрала это место, на то была причина. Голос, именно он посоветовал провести встречу здесь. В библиотеке было тепло и уютно. Повсюду витал запах старых фолиантов. «Проходи, располагайся». Она указала рукой на диван, расположенный возле одного из стеллажей. Колдун был приятно удивлен такой вежливости этой девушки. «Вероятно, — подумал он, — если бы она знала, кто он действительно такой, она была бы менее вежливой». Сама же Диана села напротив него в кресло. «Спасибо, что уделила время мне». Сказал Давид, первым начав разговор. «Я знаю, кто ты», — сказала с легкой улыбкой на лице Диана. «В самом деле?» — от удивления, подняв густые брови, спросил мужчина. «Да, черный маг. Человек, погубивший мою семью. Мстительный и жестокий». В библиотеке повисла тишина. Давид, прищурясь, смотрел на Диану. Девушка же, в свою очередь, чувствовала себя уверенно и не отводила взгляд с его лица. «Надо же!» — прервал молчание колдун. «Нигде не ошиблась! Откуда же ты все знаешь про меня?» «Можешь сказать ему, решай сама». Голос в голове рассказал про тебя. Спокойно ответила она. Давид усмехнулся. Диана ожидала такой реакции, И на ее лице появилась улыбка. «Что же еще ты знаешь?» «Абсолютно все, что мне нужно». «Знаешь, я слишком долго живу. Сразу узнаю из тысячи настоящую ведьму. Дочь Анастасии и Эдгара отнюдь необычная девочка». Убедился в этом лично? «Да», — кивнул он. «Слишком долго ты, Давид, искал встречи со мной. Вот и наступил этот момент. Я слушаю тебя внимательно. Говори, тебе ведь есть что сказать, не так ли?» «Даже не знаю, с чего начать. Ты поразила меня с первых минут нашего разговора. Я столько репетировал его, но явно был не готов к такому. Ты хочешь спросить прямо сейчас про мою мать, не так ли?» «Это тоже голос сказал тебе?» «Скажем так, да. Она умерла полгода назад. Давид изменился в лице после услышанного. Прими мои искренние соболезнования. Она была хорошим человеком. Я... Ты любил ее в молодости», — перебила его Диана. «Но твоя любовь была безответной, по той причине, что она любила моего отца». Тогда ты решил приворожить ее, прибегнув к черному венчанию. У тебя хватило практики и сил, чтобы осуществить задуманное. Но вмешался мой отец. Тогда ты решил поступить еще хуже. Ты наложил родовое проклятие. Своими словами девушка проникала в самые темные уголки его души и разрывала давно затянувшиеся раны. Он изменился в лице. Губы от волнения начали трястись. Он был не в силах подобрать нужные слова. «Я совершил ошибку», — тихо сказал Давид. «Так чего же ты от меня хочешь? Зачем искал встречи?» «Мне очень плохо. Я боялся, что умру, так и не поговорив с тобой. Ты ведь знал, что так будет. Разве нет? За все нужно платить, Давид». Мужчина улыбнулся и взяв свою трость, подошел к Диане. Она встала с кресла. «Ты умная девочка», — кивнул он. «Конечно. Нужно платить за все. Поэтому я это и хочу сделать, и надеюсь, ты мне в этом поможешь». «Каким образом?» Диана не понимала, о чем он говорит, но предчувствие у нее было дурное. Колдун снял чехол со своей трости, и Диана увидела острие меча. На мгновение она подумала о том, что сейчас в ее же доме этот человек убьет ее, и на этом все закончится. Но в то же время она знала, что от него не будет никакой опасности, иначе бы голос ее предупредил. «Ты можешь помочь мне прекратить мои многолетние мучения?» Он протянул ей меч лезвием к себе и рукояткой к ней. «Будет справедливо, если ты это сделаешь». Диана посмотрела на холодное оружие и затем перевела взгляд на Давида. Его лицо было бледным, в глазах она не видела никакого страха, абсолютно ничего, кромешная пустота. «Я не буду этого делать», сказала она, проглотив подошедший к горлу ком. «У тебя есть шанс отомстить мне» человеку который погубил твою семью неужели ты не хочешь им воспользоваться выбор за тобой не хочу можешь убрать его она кивнула на меч ты уверена да я не убийца смотря ему в глаза сказала она давид спрятал меч обратно в ножны и оперся на трость знаешь диана «Ты добрая девушка, я вижу это. Но...» Он улыбнулся и прищурился. «Я также заметил в тебе другую сторону, более темную. О чем ты говоришь?» «Рано или поздно у тебя внутри может начаться противостояние твоих двух личностей, белой и черной, и победит только одна. Нельзя жить одновременно с ними». Если победит твоя светлая сторона, тебе повезет. Но если темная, ты умрешь. Не понимаю, ты пытаешься меня напугать? У тебя не выйдет ничего, я не боюсь. Я вижу и чувствую, что ты находишься под покровительством высших сил. Это сильная защита, поверь. Но как ты думаешь, нужно ли за это платить? «Думаешь, моя жизнь будет платой за защиту?» «Ни в коем случае», — ответил Давид. «Это может быть не твоя жизнь, а твоего близкого человека». У нас получился очень интересный диалог, но я так думаю, он должен подойти к концу. Не скажу, что мне было приятно эта встреча, но она состоялась, и на этом все. Давид молчал несколько секунд, затем сказал... Мне стало легче. Немного. — Это ведь чудесно! — воскликнула Диана. — Я очень рада. — С твоего позволения я пойду, пожалуй. — Конечно. Идем. Я провожу тебя. Они вышли из библиотеки и последовали к выходу из поместья. Идя по коридору, они не обмолвились ни словом. — Диана? — Марк увидел их и подошел. «Милый, я провожу нашего уважаемого гостя и вернусь», ответила девушка и улыбнулась мужу. «Все в порядке?» «Конечно», — ответила она. Давид с улыбкой на лице смотрел на молодых людей. Оказавшись на улице, он повернулся к Диане и сказал. «Надеюсь, у вас все будет хорошо». «Благодарю, Давид». Не сказав больше ничего... Колдун медленно покинул территорию поместья. Диана проводила его взглядом и вскоре вернулась в дом. После его ухода на улице начался сильный ливень. Отойдя достаточно далеко, он поднял лицо и позволил каплям дождя полностью намочить его. Вперемешку с дождем появились слезы. Давид не мог понять, от счастья он плачет или от боли. Когда Ливень закончился, он направился дальше, блуждать одиноким странником по белому свету. Его совесть была чиста, а с сердца упал невыносимо тяжелый груз, который давил на него почти всю жизнь. Больше старого колдуна ничего не обременяло.